Высшее благо в финале. В заключительном эпизоде 23 сезона Безмолвного свидетеля, вышедшем в эфир незадолго до того, как пандемия коронавируса перевернула весь мир с ног на голову весной 2020 года, один главный герой умер, а другой ушел. Миллионы зрителей были ошеломлены внезапной смертью доктора Томаса Чэмберлина которого сыграл 57-летний Ричард Линтерн и который стал одним из самых популярных персонажей безмолвного свидетеля с момента его появления в лаборатории в 2014 году. Персонаж задохнулся на глазах у Ники Александр и судебного исследователя Кларисы, после взаимодействия нервно-паралитического вещества, которое содержалось во флаконе, застрявшем в горле вскрытого трупа. Доктор Чемберлин поступил храбро и не позволил Нике и Кларисе войти в лабораторию, чтобы они не отравились. Он умер за несколько мгновений. Один зритель написал в социальных сетях: Это одна из самых мучительных сцен смерти в истории телевидения. Мне даже не очень нравился Томас, но я совершенно разбит. Другой зритель добавил: Я никогда не чувствовал себя таким убитым горем, смотря безмолвного свидетеля. И в середине этого весьма драматичного эпизода эксцентричный эксперт-криминалист Кларисса Малри объявила, что уходит в отставку, что тоже ошеломило многих поклонников сериала. Позже выяснилось, что актриса Лискар решила покинуть шоу после 10 успешных сезонов, потому что ей предложили главную роль в В голливудском научно-фантастическом блокбастере Бесконечность вместе с Марком Волбергом и Чиветалем Эджефором. Героиня Лис, Клариса, была очень наблюдательным и успешным ученым, чьё непрестанное внимание к деталям помогло команде центра Лайла раскрыть множество убийств. Она была суперорганизована и полна здорового сарказма. Ее энциклопедические знания в сфере судебной медицины и достижения в этой области сделали ее выдающимся членом команды. Уход Клариссы привел к тому, что ее экранному мужу Максу, которого сыграл Дэниел Вейман, тоже пришлось покинуть шоу. Объясняя свое неожиданное решение, актриса Алискар позже сказала: Процитирую Клариссу В глубине души я просто знаю, что мне пора двигаться дальше, меньше думать о мёртвых и больше о живых, о жизни. В конце того же эпизода зрители пришли в замешательство, не понимая, выживет ли Джек, которого играет Дэвид Кейпс, после воздействия того же нервно-паралитического вещества, которое убило Тома. В последний раз его показали в отделении интенсивной терапии больницы. Но что ждёт в будущем сериал Безмолвный свидетель? Решение о том, что Эмилия Фокс продолжит играть роль судебного Ники Александр, похоже, остаётся без изменений на данный момент. Её героиня пытается продолжать свой трансатлантический роман с Метом Гарсией, актёр Майкл Ландес, с которым она познакомилась пару сезонов назад. Между тем, несмотря на перерывы, Вызванные всемирной пандемией коронавируса, многие с нетерпением ожидают следующих двух сезонов безмолвного свидетеля. Хотя маловероятно, что 24-й сезон покажут по графику в начале 2021 года. За этим должен последовать сезон, посвященный 25-й годовщине сериала в 2022 году.